То нового в городе спросила белая кобра, не отвечая на приветствие, Что нового в великом городе обнесенным стеной В городе сотни слонов, 20 тысяч лошадей и несметных стад. В городе князя над двадцатью князьями Я остановлю стуга на ухо и давно уже не слыхала боевых гоннгов. «Над нами джунгли», — сказал Маугли. «Из слонов я знаю только хатхи и его сыновей. А что такое князь?» «Я говорил тебе», — мягко сказал Каа. «Я говорил тебе четыре луны назад, что твоего города уже нет». «Город, великий город в лесу. чьи врата охраняются княжескими башнями, не может исчезнуть. Его построили еще до того, как дед моего деда вылупился из яйца, и он будет стоять, и тогда, когда сыновья моих сыновей побелеют, как я, Салатхи, сын Чандрабиджи, сын Виейджи, сына Ягасари, построил его в давние времена. А кто ваш господин? След потерялся, сказал Маугли, обращаясь к Хка. Я не понимаю, что она говорит. Я тоже. Она очень стара.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 Я страж княжеского сокровища. Каоран раджа, положил надо мной камни еще тогда, когда у меня была т темная кожа, чтобы я убивала тех, что придут сюда воровать. Потом сокровища пустили под камень, и я услышала пение жрецов моих учителей.